Пятая клетка. Мы стояли у большого бассейна. Цементные берега извивались так причудливо, что его можно было принять за естественный пруд. Поперёк бассейна, словно мост, лежало бревно. На нём сидели чёрные бакланы и озабоченно вертели головами, похожими на чайники. Под раскрытыми клювами трепетали жёлтые кожаные мешки. На дальнем берегу собралась толпа серых и белых пеликанов. Среди них переливался на чёрных кривых лапах огромный лебедь-кликун. Тот самый, который крылом убивает лису. Стая пеликанов беспокойно топталась на месте и не знала, куда идти — влево или вправо. Сергей согнул руки в локтях и выставил вперёд сачок, примиряясь к носатой толпе. Я волновался не меньше пеликанов, хотя куда идти — не сомневался, к выходу. Самый маленький пеликан был мне по пояс, а его клюв длиннее моей руки. «Так», — прошептал Сергей, — «кормим потом. Сперва их почикаем». «Как почикаем?» «Ножницами». «Ловим розовых, а потом кудрявых». «Вон тех, серых». Те серые были особенно крупными. Залихватские кудри придавали им вид удалых деревенских парней. «Обходи вдоль забора, только осторожно, они нервные». «А может, я тоже нервный?» — подумал я. Но меня никто беречь не собирался. Расставшись с ведром рыбы и таким образом оказавшись безоружным, я стал медленно обходить бассейн-пруд. Бакланы один за другим плюхались с бревна в воду, словно торпеды. Через несколько секунд они возникали на дальнем берегу и прятались за спины более габаритных соседей. Я перебрался через обширный пень и оказался на одном берегу с пеликанами. Ближайшие птицы... Работая крыльями, как локтями, попытались спрятаться вглубь толпы. Стая подалась в сторону Сергея. Он не двигался, стараясь прикинуться неживым предметом, вроде столба. Но когда птицы приблизились, Сергей бросился вперёд и накрыл очком ближайшего пеликана. Он забился под сеткой, как огромная бабочка. Волна пеликанов в ужасе отхлынула. Но позади стоял я. Врезавшись в меня, волна разбилась на мелкие ручейки. Они обижали озеро и на противоположном берегу вновь собрались в толпу. Птицы в негодовании трясли розовыми и желтыми кожаными мешками. Лебедь-кликун молотил крыльями, видимо, желая убить какую-нибудь лису. В это время у выхода кипела битва. Пеликан в разных направлениях пронзал клювом сачок. Сергей навалился на пеликана сверху и стал похож на Георгия Победоносца, поражающего дракона. Только оружием моего шефа было не копье, а собственное колено, которым он ловко прижал птицу к земле. Позже я узнал, что этот личный им разработанный метод широко применяется в отделе. Сергей владел коленом виртуозно. Думаю, что если бы понадобилось, он и слона бы прижал так, что тот бы не пикнул. Наконец, шефу удалось схватить длинный клюв. Хм, прохрипел Сергей, и я понял, что это означает: сюда. Пеликан смотрел сквозь сетку злым желтым глазом и от ярости громко хрюкал. Сергей ухитрился вынуть пеликана из сачка, не поднимая колено. Носач уперся в землю крыльями, и Сергей, сидя на его хребте, стал качаться из стороны в сторону. «Ножницы в заднем кармане!» Я обошел борющуюся группу и вынул ножницы из шорт Сергея. Сзади человека и пеликан представлялись чем-то целым, вроде раненого Сирена, который пытается взлететь. Вокруг поднимались клубы пыли. Сергей облизал пересохшие губы. «Оттяни правое крыло!» Я в нерешительности посмотрел на мощное крыло. Затем также облизал губы и неловко схватил его. Под перьями я почувствовал легкие кости и очень крепкие мышцы. Я боязливо раскрыл крыло. Оно оказалось невероятного размера. Пока я примерялся, какую часть пеликана отрезать, он вырвал крыло из моих рук и нанес удар. Бассейн унесся вдаль а дверь загона, наоборот, резко приблизилась. Я обнаружил, что сижу метрах в трех от пеликана. Возмущённый насилием, он отталкивался крыльями от земли и медленно поворачивался вокруг своей оси. Сидя на нем, поворачивался и Сергей. Я гляделся в поисках ножниц. Их лезвия блеснули возле растущей в загоне акации. Я бросился к ножницам. Кисти рук болели так, словно по ним треснули молотком. Вернувшись к Сергею, Я увидел, что его вспотевшее лицо и футболку покрывает слой пыли. Мой шеф стал похож на африканского шамана, который гадает на живом пеликане. «Где ты, елки зеленые? Хватай крыло!» Я глубоко вдохнул, но легкие наполнились пылью. Я закашлялся. Поняв, что толку от меня не добьешься, Сергей сам развернул крыло, продолжая удерживать пеликана коленом. Подавив кашель, я бросился на помощь. Маховые перья под моими пальцами изогнулись в разные стороны. Пернатое затихло. Уж если один человек сильнее пеликана, то два, тем более. «Режь остовы! Только старайся не захватить черное!» Остовы — стержни перьев. В белой части — роговой слой, а там, где черное — кровь. Важно резать выше этого раздела. Первое перо упало на землю, и подхваченное ветром унеслось к носатой толпе. Пеликаны в ужасе шарахнулись в сторону. Взмокши от пота, я резал перья. Под лезвиями ножниц крыло превращалось из чудесного средства полета в культю. Но по-другому нельзя. Улетят пеликаны. В загоне-то крыши нет. Добравшись до конца крыла, я стал глядеть в оба. Не хотел снова получить по рукам, когда Сергей отпустит птицу. Однако едва шеф слез с пеликана, тот махнул культей в мою сторону, и по рукам я все-таки получил. Потом наша работа стала напоминать конвейер. Сергей ловил и прижимал коленом, а я оттягивал крылья и резал. Обработанных птиц мы сажали в зимник, чтобы не спутать с еще не подрезанными и не ловить одних и тех же два раза. Когда в вольере остался последний пеликан, нас, покрытых пылью и прилипшими перьями, уже трудно было узнать. Последний кудрявый пеликан оказался огромен. Он целился в меня клювом и грозно хрюкал, предупреждая, что с ним шутки плохи. Так, прохрипел Сергей. Я понял, что это значит гони. В который раз я перебрался через пень и стал махать руками, подсказывая пеликану нужное направление. Чего ты, елкиселяный? Раздраженно закричал Сергей. Гони! Так он же нервный, подумал я. Но мой шеф выглядел куда более неуравновешенным, поэтому я погнал пеликана. Вдруг тот взмахнул громадными крыльями и полетел вдоль сетки. Сергей завопил и ринулся в погоню, размахивая огромным сачком. Идея подчикать пеликанов пришла шефу вовремя. Ещё день-два, и разлетелись бы они по всему Ташкенту. Тем временем пеликан наматывал круги, а за ним с проклятиями носился Сергей. Но за время жизни в зоопарке пеликан отвык от полётов. Он врезался в угол дома и рухнул под ноги преследователя. Через несколько минут подрезанный пеликан, свободный, но обессиленный, лежал у входа в зимник. Идти внутрь он не хотел. «Я же последний», — наверное, думал он. «Можно всех выпускать и кормить». Сергей немного подождал, а потом заорал. «Пошел!» Пеликан хрюкнул от ужаса и скрылся в зимнике. Сергей с грохотом захлопнул дверцу. «Разве вы не говорили, что с пеликанами нужно обращаться бережно?» Шеф отмахнулся с очком. «Да что с ними будет?» И их палкой не убьешь.